Глава 5 Второй раз на конспиративную квартиру дронга приехал по-прежнему тщательно, соблюдая все меры предосторожности. Даже более тщательно, чем в первый раз, ибо представлял себе реальную вероятность наблюдения за квартирой, на которой его принимал заместитель директора ФСБ. В том политическом раскладе, который сложился в Москве, когда сразу несколько очень мощных руководителей группировок боролись за влияние на президента, все могло быть. Но и на этот раз все меры предосторожности оказались излишними. Он не почувствовал наблюдения за собой, поднимаясь на уже знакомый ему этаж. В квартире сидел все тот же охранник, очевидно выполнявший по совместительству и роль хозяина квартиры. Он узнал дронга и кинул ему. На этот раз в комнате никого не оказалось. Дронго сел за стол, терпеливо ожидая, когда появится обещанный связной. Через несколько минут дверь открылась, и в комнату вошла высокая, строгая женщина лет сорока. Она была в темном брючном костюме, на глазах темные очки. Она пришла к столу и, не говоря ни слова, села напротив Дронго. Только после этого она сказала «Здравствуйте». «Добрый вечер». Он смотрел на нее недоверчиво и строго. Он не любил работать с женщинами. Он вообще не любил работать с напарниками. В столь деликатном деле, как работа мозгов, ему не требовался напарник. В этом он был искренне убежден. Для связи ему нужны были только расторопные помощники. А напарники слишком часто подставлялись и слишком часто погибали. Он не мог запросто рисковать жизнями чужих людей. К тому же у него уже был печальный опыт, о котором он не любил вспоминать. «Меня прислали к вам», — сказала она, твердо глядя на него. Голос у нее был сильный и ровный, какой бывает у уверенных в себе женщин. «Вы будете работать со мной в паре?» — уточнил он непонятно для чего. «Здесь просто не мог появиться чужой человек». «Вас что-то не устраивает?» — холодно спросила женщина. «Меня не устраиваете вы», — честно сказал он, — «хотя лично против вас я ничего не имею. Меня не устраивает ваш пол». Она как-то удивленно дернула головой. Темные очки скрывали ее глаза, но он увидел, как она улыбнулась. «Вы всегда так ненавидели женщин, дронга спросила она. «А откуда вы знаете, как меня называют?» — удивился он. «Знаю», — уверенно ответила она. «Я много про вас слышала». Вы тот самый знаменитый аналитик, о котором рассказывают столько легенд. «Снимите очки», — попросил он. Глаза у нее были молодые, но строгие и немного печальные, словно она успела еще в молодые годы познать мудрость, недоступную большинству людей ее возраста. Он пригляделся. Нет, абсолютно точно, он никогда ее не видел. «Мы раньше встречались?» — на всякий случай спросил он. «Нет», — покачала она головой, — «никогда. Просто мне много рассказывал про вас наш бывший руководитель. Можно узнать его имя?» «Можно. Он погиб несколько лет назад. Генерал Меджидов». «Вы были в группе «Октава», — понял дронга «Вы работали вместе с ним». Она кивнула головой. Теперь он понимал, кто именно сидит перед ним. По личному указанию Всесильного Андропова с разрешения ЦК КПСС в 1974 году в Москве была создана специальная группа «Октава», выполняющая наиболее деликатные задачи особо секретного характера и подчиняющиеся непосредственно председателю КГБ. Именно тогда усилиями этой группы был ликвидирован информатор ЦРУ, сумевший попасть на работу в ЦК КПСС. Сотрудникам КГБ было строжайше запрещено вербовать или вести наблюдение за партийными чиновниками подобного ранга, чем и воспользовались американцы – Но агент Адонис провалил задание, а группа «Октава» сумела устроить ему автомобильную катастрофу, чтобы не компрометировать высший штаб партии и органы государственной безопасности. На счету группы, засекреченной и для самих сотрудников КГБ, было немало громких дел, о которых никто и никогда не должен был знать дронга лично знал генерала Меджидова, возглавившего группу после генерала гогоберидзе Но даже он не мог предполагать, что в столь специфической группе, каковой являлась «Октава», вместе с опытными профессионалами могла действовать и молодая женщина. Несколько лет назад генерал Меджидов погиб при невыясненных обстоятельствах рядом со зданием центрального аппарата КГБ – Его сбила неустановленная машина, и у многих друзей и знакомых генерала имелось немало оснований думать о том, что автомобиль-убийца появился не просто так, но об этом предпочитали не говорить. И теперь перед Дронго сидела женщина, бывший сотрудник группы «Октава», которая уже давно стала такой же легендой в КГБ, какой был и сам Дронго. «Вы работали с Кемалом Меджидовым?» — спросил он, уточняя. «Несколько лет, пока его не убили», — кивнула она. «Как вас зовут?» Она улыбнулась. «Вам сказать настоящую фамилию или придумать другую?» «Настоящую». «Елена Львовна Суслова». «Подполковник Суслова». «Вы не родственница бывшего секретаря ЦК?» «Нет», — опять улыбнулась она, — «не родственница. Я думала о нем уже все забыли». «Вы долго работали в группе «Октава»?» «Достаточно долго», — кивнула она. «Только в КГБ обычно говорят не «Октава», а группа «О». «Да, действительно, я уже забыл», — согласился он. «Теперь я примерно представляю, кого именно ко мне прислали». «А я знаю, с кем буду работать», — парировала она. «Вы ведь тот самый Дронго, который сорвал работу нашей разведки в Ницце». «Теперь я стал печально знаменитым» пробормотал он меня наверное скоро обвинят и в том что я передал документы пгу англичанам в этом тоже обвиняют улыбнулась суслово ничего я им не передавал я набил два чемодана старыми французскими газетами и оставил их в номере а уже ваш бывший сотрудник полковник савельев продал их за миллион с лишним долларов но я не думаю что из старых газет можно узнать о вашей агентуре в лютве — Вы меня почти убедили, — сказала Суслова, хотя в службе внешней разведки до сих пор считают, что вы невольно помешали ее сотрудникам привезти документы в Москву. — Не невольно, а сознательно, — возразил дронга Мне почему-то стало жаль литовцев. Маленькая страна, которая так хочет что-то построить, мне показалось важным, чтобы у них появился и свой шанс. И вы всегда даете шанс другой стороне? — Не всегда только в тех случаях, когда мои убеждения не расходятся с представлениями о моем долге. — Надеюсь, в нашем случае они не разойдутся, — пробормотала Суслова. — Меня вытащили сюда специально для работы с вами, посчитав, что я идеальный кандидат в ваши связные. — Если бы вы не сказали про октаву, я бы еще сомневался, но теперь у меня нет никаких возражений, и вас устраивает даже мой пол, — улыбнулся она, — «Конечно, я начинаю, кажется, любить женщин», — пошутил дронга «хотя по-прежнему считаю, что в нашем деле лучше иметь дело с мужчинами». «Мы примерно одного возраста, и ничего удивительного, если мы будем встречаться с вами по вечерам», — сухо сказала Суслова. «Мне приказали быть постоянно рядом с вами и оказывать вам всяческую помощь. Кроме того, я привезла деньги, которые лежат в черном портфеле. Он стоит в коридоре». «Это не самое главное», — отмахнулся дронга Вот здесь он достал из внутреннего кармана пиджака список людей, с которыми я должен встретиться. И первая встреча у меня запланирована со вдовой покойного. Елена взяла список, внимательно изучила его, потом подняла глаза на дронга. Я не совсем поняла, что значит его близкие друзья. Вы еще не знаете, кто конкретно вам нужен? Конечно, не знаю я вообще только вчера узнал о деле, которым буду заниматься. И я пока еще не знаю близких друзей нашего фигуранта, так что мне нужно узнать, с кем он близко дружил последние несколько лет. Самые близкие друзья. Мне нужны их фамилии и адреса. Хотя думаю, что уже сейчас могу набросать примерный список людей, которых уже допрашивали следователи. Но мне нужен другой список, проверенный и уточненный. Возможно, что следователи интересовали только люди, которые так или иначе могли помочь расследованию, а мне нужны его близкие друзья, независимо от того, где именно они были в момент совершения преступления, даже если они находились в экспедиции на Северном полюсе. Мне важна не криминальная сторона вопроса, а психологическая. Я должен прочувствовать настроение убитого его состояние за несколько дней до убийства, за несколько месяцев. Мне нужна динамика его самочувствия, самоощущения. — Это можно сделать, — кивнула Суслова. — Но прежде всего вдова, — напомнил дронга Вы думаете, она может рассказать вам что-нибудь новое? — Во всяком случае нельзя вести расследование, не побеседовав с женой покойного. — С ней беседовали три раза, три разных следователя. Вы думаете... Она захочет разговаривать в четвертый раз? Не уверен. Именно поэтому мне нужна ваша помощь. Необходимо, чтобы она меня приняла и согласилась со мной побеседовать. Совсем не обязательно говорить ей о том, что я четвертый следователь или тем более частный эксперт, ведущий расследование. Достаточно, если меня представят как журналиста, собирающего материал про ее покойного мужа. Я еще раз повторяю, что мне важна не криминальная сторона происшедшего, которую уже трижды выжимали из жены убитого Миронова. Мне нужна психологическая канва событий, настроение ее мужа перед убийством. Мне нужны детали, способные восстановить картину его душевных переживаний. Следователей интересует, кто мог убить Миронова и кому он мог помешать, а мне важно как он обедал в последние дни, как спал, как общался с женой, с друзьями. Иногда это говорит гораздо больше о человеке и помогает расследованию гораздо лучше, чем десятки допрошенных свидетелей и очевидцев. «Да, у вас свои методы расследования», — согласилась женщина. «Впрочем, вам действительно виднее». «Я узнаю, как выйти на вдову покойного и представить вас журналистом, собирающим материал об Алексее Миронове. К сожалению, она не очень жалует журналистов, написавших о ней слишком много вздорных и неприятных статей». «Вы неплохо подготовлены», — заметил дронга «Очевидно, вы уже достаточно давно занимаетесь делом Миронова». «Да», — сказала она, — «уже давно. Я понимала, что вы догадываетесь». «Мы анализировали все материалы по Миронову, появлявшиеся в нашей прессе и на телевидении. Мы считали, что это может помочь в расследовании, поэтому накопили некоторый материал. Ваша группа что, по-прежнему существует?» «Нет, она была расформирована сразу после смерти генерала Мельжидова. А кто же еще знает о том, что вы работаете со мной, кроме генерала Потапова?» «Мне не сообщают таких подробностей», — невозмутимо ответила Суслова. «Тем не менее вы хотя бы приблизительно знаете или догадываетесь о точном числе людей, задействованных в нашем расследовании. Несколько человек», — чуть подумав, Суслова сказала, — «два-три человека от силы». «Теперь давайте обговорим, как мы будем с вами встречаться. Приходить каждый раз сюда не совсем правильно». У меня есть мобильный телефон. Вы всегда можете найти меня. Он постоянно включен. Она произнесла номер, он кивнул. Я его уже запомнил. Но меня интересует нештатная ситуация, если вдруг мы лишимся этой связи. вот Что делать, если я вдруг не смогу вам позвонить или ваш телефон будет все-таки отключен? — спросил он. Приехать сюда. Здесь постоянно дежурит кто-то из наших сотрудников. Они будут предупреждены о вас. Если вы здесь появитесь, то сразу свяжутся со мной или с генералом Потаповым. Кажется, вы предусмотрели все возможности, кивнул Дронгер. Кроме одной. Какой? Она подняла очки и тут же снова опустила их, несмотря на поздний вечер, словно она боялась показывать свои глаза посторонним людям. «Что будет в том случае, если вдруг пропадете не вы, а я?» Она спокойно произнесла, «Постарайтесь не пропадать. Вас все равно найдут и в этом случае. Возможно, но при одном условии, что я сам захочу исчезнуть. А если этого захочет кто-нибудь другой?» Темные очки снова смотрели на него, и он не видел ее глаз. Она покачала головой. «И в этом случае тоже» до свидания 1 поднялась у слова деньги в коридоре портфель находится рядом с дверью на столике около телефона там 50 тысяч долларов спасибо я думаю этого вполне хватит как насчет моей просьбы постараемся все устроить когда вы хотите увидеть и вдову миронова завтра мы можем не успеть но послезавтра вы ее увидите до свидания я еще рассказала она выходя из комнаты «Странно», — подумал он после ее ухода, — «почему она все время носит темные очки? У нее довольно красивые глаза». Выходя из квартиры, он забрал черный портфель, лежавший на столике. Охранник ничего не сказал, только молча кивнул в знак прощания. Уже на улице Дронго подумал, что она так и не спросила его настоящего имени или хотя бы имени, под которым он намерен был существовать в ближайшие несколько недель. Его бывшая кличка, казалось, намертво прилипла к нему и теперь вполне заменяла его собственное имя. На следующее утро она позвонила сама. «Можете встретиться с нужной вам женщиной», — сухо сообщила она, — «завтра в одиннадцать у нее дома». «Как мне представиться? Вы, журналист Эдуард Кузнецов, работающий на итальянский журнал». Ровно в одиннадцать она будет вас ждать. Суслова положила трубку так быстро, что он не успел ее поблагодарить. Теперь все зависело от первой встречи.